Глава двадцать третья. И только я обрадовалась, что нашла правильное решение, как чуть не подпрыгнула от грозного вопля над головой. «Это что за безобразие?» Тут же указка взметнулась в воздух прямо перед моим лицом и опустилась на пальцы. «Ну и дикие приемчики!» Взвизгнула я, схватилась за кончик палки и дернула его на себя. Мастерица, привыкшая к покорности учениц, не ожидала сопротивления. Потеряла равновесие и чуть не свалилась на пол. Девушки вскочили, бросились к ней на помощь, но разъяренная дама Нинелла взбесилась еще больше. Она лупила указкой всех вокруг, девушки закрывались руками, уворачивались от ударов, но возражать не смели. И только мне ничего не доставалось, потому что я сидела, а все стояли. По местам перебил крики мастерицы голос дамы Корнелии. Все по местам, немедленно, что тут происходит? Толпа возле Нинеллы мгновенно рассосалась. «Эта невоспитанная Рианна совершенно не знает границ», — возмущалась мастерица. «Вы посмотрите, какой эскиз она создала! Разве можно продать это уродство?» «Продать?» На этом слове я зависла. «Получается, ученицы создают вышивки, а школа на них наживается? Или это часть оплаты за обучение?» Черт! «И почему я ничего не расспросила об Академии Уродена?» С досадой подумала я, но вслух тихо сказала. «У меня нет таланта к рисованию, но если вы мне поможете, продать это изделие получится». «Какое изделие?» «Сабо на высокой платформе с вышивкой». В наступившей тишине я услышала отдаленные голоса, повторявшие хором. «Никаких сплетен для ушей!» «Никакого аморального поведения. Смотрите только на жен. При виде другой женщины опускайте взгляд на носки своих туфель. Жена не должна приближаться к кухне. Приготовление еды и забота о детях в ваших руках». «Марьяжных мужей тоже строят, нехило», — усмехнулась я и сосредоточилась на своей проблеме. «Сабо? Это что?» — спросила, наконец, дама Корнелия. «Это такие туфли. Я объясняла, показывала на пальцах, на своей обуви, доказывала, что в таких туфлях никакие лужи не страшны. Ученицы снова вскочили со своих мест и окружили стол. Милли выхватила из моих пальцев уголек и сделала новый эскиз. На холсте появились изящные сабо на высокой подошве, обтянутые яркой тканью, украшенной вышитыми цветами, а потом еще одни, только на носке уже миловались райские птички. «Как красиво!» «Выдохнул кто-то. Я бы такие туфельки надела. И я, и я». Робкий шепот доносился со всех сторон, наконец, наставницы прервали молчание. «Это сделать невозможно. Такая подушка сломается под тяжестью тела. Не сломается, если будет деревянной». И опять в воздухе повисла тишина. Я так и чувствовала, как скрипят извилины в мозгах старших дам в поисках нужного решения. «Жены, приступайте к работе. А вас?» Кончик указки показал на меня и еще несколько девушек, избитых мастерицей. В конце работы ждет серьезное наказание. Дама Корнелия сорвала холст с моего мольберта и пошла к выходу из мастерской. Мастерица Нинелла осталась рядом. Наказание придумывает. Догадалась я и опередила ее. Я могу начать вышивку по готовому эскизу. Она благосклонно кивнула, и вскоре я любовалась целой корзиной рисунков, сделанных на ткани. Я выбрала симпатичную лисичку, пристроила ее в раму и втянула нитку в иглу. До конца занятия кое-как закончила вышивать черный носик. На большее меня, увы, не хватило. Пальцы занемели, а глаза заслезились от непривычной работы и напряжения. Приходилось тщательно накладывать каждый стежок, чтобы не вызвать новую бурю негодования. Первый гонг прозвенел, как божественный сигнал. Я выпрямила затекшую спину и огляделась. На мольбертах остальных учениц красовались почти завершенные вышивки. Милли сочувственно посмотрела на меня и шепнула. «Это гонг на обед. Пока все встают, давай поменяемся работами». Мы бесшумно переставили мольберты. Мой желудок тут же отреагировал на слова об обеде. Я втянула ноздрями ароматные запахи, повисшие в воздухе, сглотнула слюну и начала быстро вдевать нитки выглы, которые подавала Милли. Вдвоем работа спорилась, пальцы соседки так и мелькали над мольбертом, и к возвращению дамы Нинелы с моего полотна смотрела наполовину законченная леса. «Накажут?» — одними губами спросила я Милли. «Для первого раза сойдет», — так же тихо ответила она. Нинелла подошла ко мне и ударила указкой по краю стола. «Шагай за мной». «Накажут», — обреченно вздохнула я. «Без обеда оставят». И когда уже этот проклятый день закончится? Мы вышли из мастерской, пересекли наискосок внутренний двор, миновали веранду, где был класс мужей. Возле их столов я тоже увидела мольберты с вышивками. Ученики даже привстали, с любопытством разглядывая меня. Я показала на ходу средний палец и услышала вслед «Безумная! Как жаль лорда Неда!» «Вот козлы!» «Согласна!» — неожиданно поддержала меня дама Нинелла, Ненавижу мужчин, готовых пятки лизать своим женам ради хорошей жизни. В моем мире таких называют подкаблучниками. Это в каком мире? В мире моих снов, — выкрутилась я. А куда мы идем? В плотницкую мастерскую. Плотник изготовил подошву. По твоему рисунку надо поправить детали. Я чуть не заплясала от радости, забыв даже об обеде. Все же не совсем тупые люди меня окружают. На верстаке у плотника лежала заготовка для платформы. Я поставила на нее ногу, мастер сделал пометки по форме стопы, потом начал быстро-быстро работать металлической палочкой. Стружки полетели во все стороны. «Госпожа, госпожа!» — раздался крик сзади. «За леди Рианой пришел страж». Я приободрилась. Наказание уплывало в неведомые дали. «Но учебный день еще не закончился», — проворчала Нинелла. «Это срочно. Лорд Нет требует жену. В магазине случился скандал из-за акций. «Скандал?» Я подхватила юбки и бросилась к воротам. Охранники Академии выпустили меня беспрепятственно, и я сразу увидела Родена. Он ходил огромными шагами вокруг повозки, нервно постукивал по голенищу кнутом и наводил ужас на всех окружающих своим грозным видом. «Что случилось?» «Молодая хозяйка, беда!» так чего стоим кого ждем я подлетела к стражу не ожидая помощи забралась по ступенькам в экипаж и плюхнулась на сиденье особого приглашения радену не потребовалось он мгновенно вскочил на козлы щелкнул кнутом гикнул и резвые кони понеслись в скач выбивая копытами искры из камней повозка затряслась а вместе с ней затряслась я на магазин сегодня совершено нападение кричал на ходу раден Целая толпа горожан пришла к крыльцу и стала немедленно требовать свой товар. «Так отдайте его!» «Уже прошло несколько дней, дым выветрился!» «Это невозможно сделать!» «Бумажек с печатями оказалось в два раза больше, чем мы выдали!» «Как это?» «Не знаю!» «Господин Нет разбирается, Крис призывает небеса в свидетели, что он правильно выдавал чеки, но людей много, очень много!» и парных листков с одинаковыми номерами тоже много, поэтому послали за вами». В голове сразу завертелось предположение. Я ни на секунду не поверила, что Крис, выдававший бумажки, настолько мог ошибиться. Наверняка это происки врагов, и в мыслях был только один злостный вредитель. Ганнер. «Мчись во весь опор!» Прошу я, а сама погружаюсь в раздумья. «Действительно». Народ заполнил всю улицу перед магазином Неда. В руках людей я видела бумажки с печатями. Они трясли ими и возмущенно кричали, требуя возвращения денег и товара. Ситуация была серьезная. Мы с трудом сумели подъехать ближе, оставшийся путь я преодолевала с помощью Родена. Он, как таракан, разрезал толпу и освобождал дорогу для меня, мне удалось подняться на крыльцо и присоединиться к Неду. Он стоял, обмахиваясь большим веером, солнце палило нещадно, Все люди обливались потом, но никто не уходил домой и не слушал то, что говорили работники магазина. — Что здесь происходит? — воскликнула я. — Сама не видишь? — ответил холодно муж. — Твоя акция принесла магазину сплошную головную боль. — Хозяйка, как же так? — выкрикнул кто-то из толпы. — Обманщики! На бедных людях наживаетесь! И тут я периферийно заметила, как откуда-то сбоку летит помидор. Я выхватила веер из рук мужа и закрыла им себя и Неда. Помидор смачно шмякнулся о прутья веера и стек красными полосками на камне. «Погодите! Дайте разобраться!» — возмутилась я. «Покажите ваши листки!» Все одновременно кинулись к крыльцу. Охранники Неда и продавцы едва успели встать в цепочку и выставить заслон. Но долго такой напор возмущенных горожан они выдержать не могли. «Подходите по одному!» — зычно пророкотал Нед, «Иначе я вызову гвардейцев короля». «А их и звать не надо. Мы уже отправили за ними», — заявил невысокий мужичок и потряс кулаком. «Да, написали петицию. Покажите мне ваши чеки», — тихо попросила я. Бесполезно перекрикивать толпу, а когда понизишь голос, к нему начинают прислушиваться. Мне тут же протянули два листа, но не дали в руки. Но даже издалека я разглядела, что номера на чеках стоят одинаковые. Нет. Такое количество неверных чеков не может быть простой ошибкой. Я тоже так думаю. Что будем делать? Скоро в порт зайдет еще один корабль со специями и краской для тканей, но если мы начнем раздавать товар по липовым чекам, мы разоримся. Твою же мать! Я подняла руку, призывая к тишине. Не волнуйтесь, встаньте в очередь. Мы выдадим сегодня часть товара. А остальное прикажете ждать до конца света? «В сторону! В сторону!» — послышались громкие крики. Замелькали пики, плюмажи на головных уборах королевских гвардейцев. Люди расступились, пропуская к прилавку командира. ведомство дознавателей поступило обращение. «Торговый дом Висборов занимается подлогом. Это безобразное мошенничество. В установленном законном порядке торговый дом Висборов закрывается до выяснения причин. Я приму наказание, если виновен. Нед гордо поднял голову. «Но сначала хотелось бы разобраться. Вы пройдете с нами». Командир взмахнул рукой, и двое дюжих гвардейцев встали по бокам Неда. «Госпожа, нельзя допустить, чтобы хозяина увели!» — взмолился Роден. «Так он сам идет как телок на поводке!» С досадой фыркнула я. «Что за натура?» И тут же кинулась на перерез гвардейцам. «Леди, не мешайте нам выполнять свой долг. Подождите, подождите, ваша милость!» Я выхватила несколько листов и протянула командиру. «Смотрите, здесь одинаковые номера. Мы не могли выдать такие чеки. Это не в интересах магазина. И потом, бумага отличается цветом и плотностью? Эти листы не были изготовлены нашим магазином. Не знаю, как я сообразила, но теперь и сама подушечками пальцев почувствовала разницу». Командир взял листы, посмотрел их на свет, пощупал, даже смял. На его лице отразилось сомнение. Люди в толпе заметили это и завопили с новой силой. «Помогите! Мы с трудом нашли деньги на товар, не бросайте нас! Нам придется идти к воротам королевского дворца!» «Лорд Нед, пройдемте с нами!» Командир снова сурово свел брови на переносице. «Погодите, погодите, я знаю, что надо делать!» Из магазина, как черт из коробочки, вырвался Ганер,